Глава 20. Приключение в Колорадо. Когда профессор Пладер, президент и их спутники на аэролодке увидели, что трое мужчин на утёсе жестикулируют и кричат им, они немедленно стали искать способ причалить своё судно. Это оказалось не очень трудно, потому что рядом была удобная скала с глубокой водой, на которой они могли высадиться. Люди побежали вниз, чтобы встретить их и помочь им сойти на берег, выражая крайнее удивление, увидев их там. Из какого сотворения мира вы пришли?" воскликнул один из них, показывая профессору, как причалить к берегу. "Может быть, вы колосс универсаль, и это ваш ковчег?" "Я, профессор Пладер, а это президент Соединённых Штатов." "Президент? О. Послушай, незнакомец, это обойдётся тебе недёшево, учитывая положение, в котором ты оказался. Ты не слишком ли далеко заходишь?" "Но это правда," настоял профессор. "Этот джентльмен, президент. И мы сбежали из Вашингтона." Пожалуйста, помогите дамам. Я, конечно, помогу дамам, но будь у тебя проклятье, если поверю вашей байке. Как вы сюда попали? Вы не смогли бы переплыть через континент на этой штуке? Мы переплыли на лодке, которую вы видите, перебил мистер Самсон. Мы покинули Апалачи 2 недели назад. Ну, должно быть, это правда, пробормотал мужчина. Они не могли прийти откуда-либо ещё с того направления. — Я полагаю, что проклятый континент находится под водой. — Так оно и есть, — сказал профессор Плаудера. — И мы направились в Колорадо, зная, что это единственная земля, оставшаяся над потопом. Все, наконец, выбрались на утёс, радуясь, что снова почувствовали твёрдую почву под ногами. Но это была безрадостная перспектива, которую они увидели перед собой. Поверхность земли была размыта льющимися водами, растительность была уничтожена, за исключением тех мест... Медведя впадина Хана была покрыта новообразованными озёрами, некоторые из которых осушились после того, как ливень прекратился, и вода нашла свой путь в окружающее море. Они спросили троих мужчин, что стало с другими жителями и есть ли поблизости какое-нибудь убежище. Мы были уничтожены, сказал первый представитель. У вас в Версаль проделал довольно чистую работу со своим потопом. Есть что-то вроде укрытия, которое мы трое соорудили много лет назад, из древесины одного вида и другого, которое повсюду разбросано. Но это не спасло бы нас, если бы случился еще один ливень. Укрытие не выдержало бы и минуты. В нем хорошо спать. — Вы единственные, кто выжил в этом регионе? — спросил президент. — Я думаю, вы видите всех, кто остались. В этих краях не осталось в живых и одного из ста. — Что с ними стало? — Смыло, — ответил мужчина с выразительным жестом, — и утонули прямо под небесами. — И как ты и твои спутники спаслись? — Из-за того, что я застрял среди скала выше уровня воды. — Как тебе удалось выжить? Что ты ел? — Мы почти ничего не ели. У нас не было времени подумать о еде. С нами был один конь, и он послужил нам пищей, когда пришло его время. После того, как небо прояснилось, мы повозились и выкопали то, что можно было съесть, расположившись во врагах. Куда вода смыла то, что было в домах и подвалах. У нас есть урожайё и немного боеприпасов, и время от времени мы могли убить животное, которое каким-то образом ухитрилось сбежать. И ты думаешь, что здесь не осталось в живых других людей? Я думаю, что это не так. Вероятно, некоторые из них находятся в предгорьях вокруг Пайка. У них было много шансов спрятаться среди камней. Мы в шутку решили отправиться на охоту за ними, и в это время увидели вас, а потом решили остаться и посмотреть, кто вы такие. — Я удивлен, что ты не ушел отсюда раньше. — Мы не могли. С гор обрушивался ревущий поток, который отрезал нас. Он прекратился только прошлой ночью. — Ну что ж, очевидно, мы не можем оставаться здесь, — сказал профессор Пладово. Мы должны идти с этими людьми к горам. Давайте заберём из плато то, что осталось от консервов, а потом хорошенько поужинаем и отправимся в путь. Троих мужчин пригласили разделить трапезу, и они ели с аппетитом, который позабавил бы их хозяев, если бы они не были так озабочены тем, чтобы сохранить как можно больше провизии для будущих нужд. Трапеза закончилась, они отправились в путь. Их новые друзья помогали нести провизию и ту небольшую дополнительную одежду, которая у них была. Вид страны, которую они пересекли, привел их в ужас. Тут и там виднелись частично разрушенные дома или хозяйственные постройки, или подвалы, заваленные обломками того, что когда-то было жилыми домами. Сельскохозяйственные орудия и машины были разбросаны повсюду и наполовину погребены в изрытой потоками земли. В развалинах одной большой деревни, через которую они проходили, они нашли каменную церковь и несколько каменных домов, построенных со значительными амбициями, которые стояли почти нетронутыми в том, что касается стен, но с разбитыми и сорванными крышами, дверями и окнами. Было очевидно, что это место, расположенное в углублении суши, было погребено в смертельной водой на высоте верхних этажей зданий. От некоторых зрелищ, которые они видели, они отшатнулись а потом попытались забыть их. Из-за присутствия женщины и детей их продвижение было медленнее, чем могло бы быть. Им было очень трудно пересечь русло потока, который, по словам их товарищей, отрезал их от подножия хребта Пайкспик. Вода размыла настоящий каньон, местами глубиной в сто или более футов, с неровными, обрывистыми стенами и берегами, по которым им приходилось спускаться с одной стороны и подниматься с другой. Здесь мастерство и знание местности трёх их новообретённых друзей сослужили им хорошую службу. На дне большого врага было ещё достаточно воды, чтобы они могли перейти его вброд, неся женщин и детей. Но не задолго до наступления темноты им удалось достичь ряда скалистых высот, где они решили провести ночь. Им удалось развести костёр из хвороста, который был смещён с горных склонов и остался застрявшим в камнях. И таким образом они высушили свою промокшую одежду. Они смогли приготовить немного еды и развести огонь, чтобы немного согреться ночью, потому что воздух стал холодным после заката. Когда остальные погрузились в беспокойный сон, президенты и профессор Пладер долго сидели, подбрасывая дрова в огонь и обсуждая, каким будет их дальнейший курс. "Я думаю", сказал профессор, "что мы найдём значительное население, живущее среди гор. Колорады нет ничего на высоте ниже четырех тысяч футов и ненамного ниже пяти тысяч. Большие внутренние равнины, вероятно, превратились в озера, но они и сушатся, как это уже произошло, с землей вокруг нас. Те, кому удалось найти относительное убежище, теперь спустятся на равнины и попытаются отыскать места, где стояли их дома. Если сохранились хоть некоторые растения и зерно, они могут в некотором роде начать обрабатывать почву. «Но там нет почвы», — сказал президент, содрогаясь при воспоминании о разрушениях, свидетелем которых он был. «Вся она была смыта». «Нет», — ответил профессор. «В низинах, где стояла вода, еще высокий ее уровень. Но сейчас середина зимы. Согласно календарю, так оно и есть. Но вы видите, что температура соответствует летней, и была такой в течение нескольких месяцев». Я думаю, что это каким-то образом связано с влиянием туманности, хотя я не могу это объяснить. Во всяком случае, можно будет сажать и сеять, поскольку вся атмосфера поднялась на 4000 футов. Атмосферные условия здесь сейчас практически такие же, как на прежнем уровне моря. Если мы сможем найти людей и успокоить их, мы должны взять на себя инициативу в восстановлении плодородия земли, а также и восстановлении домов. Возможно, потоп должен возобновиться. Это маловероятно. Тогда, сказал президент, закрыв лицо руками и печально глядя в окно. Здесь всё, что осталось от самой могущественной страны мира, самой богатой, самой густонаселённой. И мы должны построить из этого остатка новое отечество. Это не весь остаток, сказал профессор Пладер. По крайней мере, четверть территории Соединённых Штатов всё ещё находится выше уровня моря. Подумать об Аризонии, Нью-Мексико, Юта, Невада, большая часть Калифорнии, Вайоминг, части Монтаны, 2/3 Айдахо, половина Орегона и Вашингтона. Все они выше критического уровня в 4000 футов, и все, кроме самых высоких склонов гор, могут быть восстановлены. У нашей страны ещё есть надежда. Помните, что климат всего этого региона теперь изменится, поскольку барометрические забары были подняты. И линия растительного давления теперь на уровне с краем плато Колорадо. Могут произойти соответствующие изменения в количестве осадков и во всех условиях культуры, возделывания и плодородия. Да, вздохнул президент. Но я не могу, я не могу отвлечься от мысли о миллионах, миллионах, миллионах погибших. Я не говорю, что мы должны забыть о них, опять он профессор Платер. Боже упаси но я говорю, что мы должны обратить в наше внимание на тех, кто остался и неуклонно смотреть в будущее. «Абел!» — ответил президент, пожимая руку профессору. «Вы правы. Моя уверенность в тебе была поколебима, а теперь я снова следую за тобой». Так они проговорили до полуночи, а затем немного отдохнули вместе с остальными. Они поднялись и ушли на рассвете, и по мере того, как они поднимались выше, Они начали сталкиваться с огромными камнями, которые падали сверху. Как ты можешь говорить о людях, убегающих в горы, если им пришлось столкнуться с этим, спросил президент. Некоторые из этих камней, несомненно, были принесены потоками, ответил профессор Пладра. Но я полагаю, что больше их количество упало раньше, во время землетрясений, которые сопровождали первое вторжение моря. Ну эти землетрясения, возможно, продолжались всё это время. Я так не думаю. Мы не почувствовали сотрясения земли. Я полагаю, что толчки длились лишь короткое время, пока скалы уступали давлению вдоль старого морского побережья. Через некоторое время земная кора внизу приспособилась к новым условиям. И даже если камни падали, когда люди пытались спастись от наводнения внизу, они должны были, как и вода, следовать по ущельям и впадинам, в то время как беглецы, конечно, продолжали бы держаться горных хребтов. С какими бы опасностями они ни столкнулись, люди несомненно спаслись, как и утверждал профессор. Когда группа в середине дня сидела за обедом на возвышенности, с которой они могли далеко видеть удивительный океан, который они оставили позади, в то время как южные контрфорсы Паекспика крото поднимались к северу, они обнаружили первые свидетельства о существовании беженцев в горах. Это был дым, поднимающийся над хребтом, который, как заявили их новые товарищи, мог быть вызван ничем иным, как большим походным костром. Они поспешили закончить трапезу, а затем забрались на гребень. Они увидели внизу широкий и неглубокий каньон, где было около 20 грубо сколоченных хижин, и полдюжины мужчин в красных рубашках хлопотали над ним, очевидно занятые приготовлением обеда для большой компании. Их друзья узнали знакомого в одном из мужчин внизу и с восторгом поприветствовали его. Мгновенно мужчины, женщины и дети выбежили с хижин, чтобы посмотреть на них. И когда они спустились в эту импровизированную деревню, их встретили с гостеприимством, которое было почти весёлым. Беженцы состояли из людей, которые бежали из нижних земель, расположенных в непосредственной близости, и они онемели, когда услышали, что они принимают президента Соединённых Штатов и его семью. Вся история приключения была рассказана с обеих сторон. Беженцы рассказали, как в начале сильного дождя, когда стало очевидно, что вода затопит их фермы и здания, они нагрузили себя таким количеством провизии, какое могли унести, и несмотря на одушающий ливень, заполнивший воздух, сумели пробиться к хребту, нависающему над глубоким ущельем, в котором они теперь расположились лагерем. И два ли четверти из тех, кто начал поход, прибыла в целости и сохранности. Они укрылись в количестве около 30 человек в огромной пещере, которая была обращена к низу горы и имела слегка наклонный пол, чтобы вода не проникала внутрь. Здесь, благодаря тщательной экономии, их провизии как раз хватило до тех пор, пока небо не прояснилось, после чего мужчины, привыкшие к труду на открытом воздухе и охоте, ухитрялись удовлетворять потребности заброшенной маленькой общины. Им удалось убить несколько животных, и они нашли тела других недавно убитых или утонувших позже, когда вода сошла, они спустились в низины и обыскивая развалины своих домов, нашли остатки припасов в подвалах и около фундаментов амбаров. Они готовились спуститься все вместе и попытаться восстановить свою жизнь на местах своих старых домов, когда на них наткнулась группа президента. Встречи с этими беженцами была лишь первой серией подобных встреч на пути вдоль восточного склона хребта Пайкс-Пик. В общей сложности они встретили несколько сотен выживших, которые обосновались на месте Колорадо Спрингс, где уцелело большое количество домов, стоящих на возвышенности. Они были пропитаны водой, которая стекала через разрушенные крыши и разбитые окна и заливала подвалы и погреба. Беглятцы пребывали со всех сторон: некоторые в пещерах в горах, а некоторые в скалах на севере и востоке. Значительное число утверждало, что они нашли убежище в саду богов. По предварительным подсчётам, в живых осталось около четверти населения. Сильные стороны профессора Пладора теперь снова стали заметны. Он показал себя замечательным организатором. Он исследовал всю территорию вокруг и воодушевил всех, заставив их работать, чтобы исправить ущерб насколько это возможно. Было найдено несколько лошадей и крупного рогатого скота, которые, следуя своим инстинктам, сумели избежать потопа. В домах и других зданиях, которые еще стояли, было обнаружено много еды и других припасов, так что опасности голода не было. Как он и ожидал, не вся почва была смыта с равнинной земли, и он посоветовал жителям сразу же сажать быстро растущие семена. Он использовал лошадей, чтобы отправлять курьеров во всех направлениях. Некоторые из них дошли даже до Денвера. Повсюду были обнаружены практически одинаковые условия. Многие спаслись и остались живы, нуждаясь только в руководстве более острого ума. И это было обеспечено советом, который профессор поручил своим посланникам распространить среди людей. Он попытался еще более подбодрить их информацией о том, что президент был среди них и заботился об их благополучии. Одна вещь, которую его курьеры наконец начали сообщать ему, была причиной удивления. Они сказали, что уровень воды быстро падает. Некоторые, кто ушёл далеко на восток, заявили, что вода ушла на сотни футов. Но профессор подумал, что это невозможно, потому что испарение не может быть причиной этого. И он не мог убедить себя, что так много воды могло попасть внутрь земной коры. Он пришёл к выводу, что его информаторы позволили своим надеждам повлиять на их зрение, и будучи, как обычно, твёрд в своих профессиональных догмах, он не проводил личного обследования. Кроме того, профессор Пладер начал сомневаться в своей первоначальной вере в то, что все неприятности из-за туманности подошли к концу. Однажды, будучи вынужденным принять гипотезу о том, что водянистая туманность столкнулась с землёй, Он начал размышлять о том, что они, возможно, ещё не распрощались с ней. В любом случае, он шёл разумным подготовиться к тому, если вдруг она вернётся. Соответственно, он посоветовал оставшемуся населению сконцентрироваться в более прочных домах, построенных из камня, и приложить все усилия для их дальнейшего укрепления и сделать крыши как можно более прочными. Он также распорядился, чтобы не было занято ни одного дома, который не был бы расположен на возвышенности, окруженной склонами, которые давали бы готовые русла для потоков воды в случае возобновления ливневых дождей. У него не было твердой уверенности, что это повторится. Но это своих размышлений ему было не по себе, и он хотел перестраховаться. Он разослал подобные инструкции так далеко, насколько могли дотянуться его всадники. Мудрость его сомнений проявилась примерно через две недели после прибытия президентской партии. Без предупреждения небо, которое было совершенно голубым и безоблачным в течение месяца, стало болезненно-жёлтым, затем туман скрыл вершину, а через некоторое время и все очертания Пайкс-Пика. И после этого начался сильный дождь. Ужас мгновенно охватил людей, и поначалу никто не отваживался выходить на улицу. Но по мере того, как шло время и дождь не принимал прежних разрушительных масштабов, хотя он был очень сильным и непрерывным, Надежда возродилась. Все были на чеку, ожидая внезапного прояснения. Однако вместо того, чтобы утихнуть, дождь стал очень нерегулярным, временами он лил потоками, которые были даже сильнее, чем первый ливень, но эти мощные потоки были кратковременными, так что у воды была возможность текать с возвышенности до следующего ливня. Это продолжалось неделю. А затем люди пришли в ужас, обнаружив, что вода хлынула через все впадины суши, отрезая Нагорье от Пайкс-Пика морским рукавом. Было очевидно, что наводнение быстро нарастало, и если бы оно поднялось хоть немного выше, они оказались бы в ловушке. Было ясно, что внутреннее море теперь затопило весь Колорадо до подножия гор и подкрадывалось к ним. Как раз в это время началась серия землетрясений. Они были не сильными, но непрерывными. Земля местами раскололась. И некоторые дома были опрокинуты, но сотрясения стен не было. Только непрерывная и ужасная дрожь, сопровождаемая страшными подземными звуками. Это незавидное положение дела продолжалось в течение дня, прежде чем было сделано замечательное открытие, которое наполнило радостью многие сердца, хотя, казалось, оно озадачило профессора Пладера не меньше, чем обрадовало его. Новое наступление моря было остановлено. Оба давно не могло быть речи, потому что слишком многие с тревогой отмечали точки, до которых дошла вода. Мы уже говорили, что профессор Пладер был озадачен. Он мысленно искал связь между сейсмическими толчками и прекращением наступления моря. Поскольку ливень продолжался, наводнение должно было ещё возрасти. Он отверг, как только ему пришла в голову мысль, что земля могла поглощать воды так же быстро, как они падали и что дрожание было сопровождением этого гигантского поглощения. Сидя в комнате с президентом и другими членами партии из Вашингтона, он оставался погружённым в свои мысли, отвечая на вопросы исключительно односложно. Вскоре он широко открыл глаза, и из его рта вырвалось протяжное «А!». Затем он вскочил на ноги и закричал, но только так, как будто произносило вслух какую-то мысль. Странное слово. «Баталит!»